Слова седьмая Лет десять назад прогулки длиной километров в десять были для меня привычным делом. С некоторой завистью, поглядывая на владельцев дорогих авто, я убеждал себя в том, что пешие прогулки в принципе очень даже полезны для здоровья. В общественном транспорте можно читать любимые книги и свой путь из точки А в точку Б можно рассчитывать с точностью до 15 минут. Всё поменялось в одночасье как только я купил себе первую машину. Пешеход во мне уступил место автолюбителю. Куда-то исчезли прежние убеждения. Стояние в многочисленных московских пробках не казалось таким уж страшным делом, а книги можно было слушать и в записи. Я покинул не утром, выйдя через северные ворота, и обходи многочисленные повозки и шумную, пеструю массу демонов, толпившуюся при въезде в город, в который раз задумался о покупке средства передвижения. Навык верховой езды в игре можно было изучить на сотом уровне, вложив в него пять единиц талантов. Планируя своё развитие, я совершенно забыл об этом необходимом умении. В принципе, у меня в резерве осталось четыре нераспределённых очка, так что не страшно? Покупка ездового животного считалась в игре делом недешёвым. Но меня это слабо касалось. Деньги у меня есть. Интересно, сколько стоит ящер, на котором передвигался Лерак? Подумал я. Маунты, которые могли помогать своему хозяину в бою, ценились в Арконе на порядок выше обычных. В моем случае экономить на таком помощнике было бы глупо, и я твердо решил по возвращении в Нитал все-таки сходить на городской рынок и прицениться к продукции местного автопрома. Отец Риоха говорил, что до их деревни можно добраться через посадки, но я сразу же отбросил эту мысль. Петлять между садовыми деревьями и выкопанными горожанами грядками? Увольте! Мне проще добраться по дороге. Пусть так выйдет на несколько километров больше. Зато точно дойду туда, куда хочу. В километрах в пяти от города дорога практически опустела. Я шел по обочине и раздумывал о последнем полученном мной задании. «Кто такой этот лик?» Посланец бога воров? Или, может, сам Харт? Скорее, все-таки посланец. Но вот незнакомец в черном, скорее никто иной, как бог мучительной смерти Вилл, который, я думаю, не очень обрадуется, когда кто-то залезет в его хранилище. Боги, конечно, тоже обязаны соблюдать игровые законы, но все равно разъяренный темный бог может доставить кучу неприятностей. А в ситуации, когда у тебя в меню отсутствует кнопка «Лагаут» и боль ты чувствуешь практически так же, как и в реальной жизни, это может стать действительно огромной проблемой. Нет, вил просто так не может появиться посреди дороги, схватить меня за шкирку и утащить на пыточный стол. Но у этого урода в Арконе куча последователей, которым такое вполне по силам. Ладно, прорвёмся. Та тварь в чёрной рясе напомнила мне одного знакомого, до которого я когда-нибудь обязательно доберусь. Поэтому я с радостью помогу любому, кто решит отвесить пинок его божественной задницы». Тем временем изрядно поднадоивший умильный пейзаж возделанных садов и огородов закончился неподалеку от широкого каменного моста, о котором упоминал старший возница. За мостом начинался светлый сосновый лес. Через него вела основная дорога в город. Деревянный перекошенный столбик на обочине с прибитой к нему корявой табличкой указывал направление на нужную мне деревню. Когда я переходил через мост, произошла смена локаций. «Окрестности Горазумских руин от 70 до 80», – прочитал я у себя в логе. «Отлично! Сами руины, скорее всего, инстанс с финальным боссом 80 уровня. И поскольку Лик сказал, что мне тут все по силам, подземелья не рейдовые», а скорее всего обычное, рассчитанное на прохождение группой из трёх 5 человек. Значит, лезть туда мне нужно уровней на 85-м, 90-м. Придётся собрать все доступные в деревне квесты и день за днём монотонно уничтожать окрестную нечисть. До 80-го уровня дорастут относительно быстро, а вот дальше количество опыта заубиваемых мобов снизится». В мире Аркона игрок мог получить опыт только в том случае, если превышал убиваемое им существо не более, чем на 10 уровней. «Ладно, – пожал плечами я, – времени у меня все равно. Вагон!» Впереди показалась ветряная мельница, разноцветные крыши домов, и, наконец, за последним изгибом дороги передо мной выросла сама деревня – большое, ничем не огороженное поселение. За огородами в низине текла довольно широкая река, мост, через которую я перешел минут двадцать назад. «Уважаемый, не подскажете, как найти местного старосту?» – спросил я сидящего на скамейке около крайнего дома пожилого демона, который что-то увлеченно вырезал на лежащие у него на коленях дощечки. «Туда иди!» – махнул рукой в сторону центра деревни старик. «Сразу за трактиром Гилиймов дом!» «Тогда уж сначала в трактир!» Подумал ей и направился к центру деревни. Урканта совершенно не походила на деревни, описанные русскими классиками. Никакой внешней нищеты и запустения я не увидел. Добротные, основательно построенные дома с украшенными резьбой ставнями и фронтонами свидетельствовали о неплохом достатке местных обитателей. С нескольких сторон раздавался стук молотков, О чем-то орала в дворах домашняя птица. Несколько коров, шумно дыша, пили взмученную желтую воду из мелкого глинистого пруда. Деревня жила своей обычной жизнью. В глаза бросалось только отсутствие на улицах детей. Два молодых демона, одетые в серые просторные рубахи на выпуск и коричневые штаны, заправленные в сапоги, негромко матерясь, катили мне навстречу какое-то здоровое, похожее на тележное колесо. При виде меня оба замерли с открытыми ртами, колесо вырвалось у них из рук и рухнуло в лужу на дороге. Я кивнул обоим, обошел их с правой стороны и продолжил свой путь, улыбаясь и слушая руганью себя за спиной. Вся общественно-политическая жизнь в Урканте сосредоточилась на небольшой площади в центре деревни. Колодец, местный орган СМИ, красиво украшенный резьбой, стоял прямо напротив небольшого трактира, а добротный двухэтажный дом с вырезанной на фронтоне птицей, похожей на журавля, был, судя по всему, обиталищем местных органов самоуправления. За массивными, обитыми железными полосами дверьми трактира обнаружился небольшой обеденный зал, поддерживаемый резными деревянными колоннами. Седой трактирщик с лицом существа, познавшего изначальное Дао, окинул меня безразличным взглядом, взял деньги и выдал ключ от комнаты на втором этаже. Задерживаться в трактире я не стал. Мне хотелось уже сегодня посмотреть на местную нечисть, поэтому, получив ключ от комнаты, я сразу же покинул сие заведение. Староста Урканты, Гелим, был похож на журавля, вырезанного на фронтоне его дома. Под метр девяносто ростом, худой и длинноносый, Гелим пригласил меня к себе в дом, как только узнал, кто я такой. Крикнув с порога дочерям, он велел им накрывать на стол – Указал мне на широкую скамью у окна, а сам уселся на высокий узкий табурет. Задание «Неприятности в Урканте-1» выполнено. Опыта за выполнение этого задания я получил совсем немного, да я, собственно, многого и не ожидал. Отказавшись от обеда, я согласился пропустить с хозяином по кружечке пива. «А мне-то Харн уже все уши прожужжало вас, мастер Криан!» Польстил мне Гелим, поскольку никаким мастером я не был. Не верил я, что вы появитесь у нас. Да вот, получается, не соврал Харн, говоря, что вы человек порядочный и обещания сдержите. Совсем уже жить я не стало в деревне, нечисти становится все больше, и если бы не каратели мастера Нейла, тварь бы уже и по деревне разгуливали по ночам». Тяжело вздохнул деревенский староста. «Так что, господин маг, возьметесь помочь нашей деревне». Из города целых пятьдесят золотых прислали, чтобы выдать тому, кто убьет этого лича. Что за лич? Так поначалу с карателями в деревню ищущий господина Риттера прибыл. Он-то и сказал, что в руинах завелся лич. Походил тут, поспрашивал народ, да и уехал обратно. Мы думали, нам еще людей в помощь пришлют, а они прислали золото. Развел руками Гелем. Только вот желающих лезть туда что-то не находится, а сами каратели внутрь руин пройти не могут. Вам же, я думаю, это будет вполне по силам. Харон мне рассказал, как вы целый караван от чудовища спасли. Вам доступно задание «Неприятности в Урканте 2». Тип задания «Обычная цепочка заданий». Принесите старости Гелиму голову мертвого мага из Горазмских руин. Награда – Опыт. 50 золотых. Внимание! Для выполнения этого задания вам нужно пригласить не менее двух союзников. Хм. Видимо, управляющие не ставит фильтр на подобные подземелья. Игроки внутрь проникнуть могут, а для НПС туда хода нет. Быть может, какие-то НПС в подобные инстансы зайдут без проблем, но карателям, присланным из города, путь туда, по всей видимости, заказан... Тем временем одетые в красные юбки и белые вышитые рубахи две дочери хозяина, такие же, как отец, высокие и худые демонессы, сноровисто собрали на стол нехитрую закуску, иногда бросая в мою сторону взгляды, от которых мне становилось немного неловко. Я отхлебнул из кружки, выданной мне хозяином, и кивнул, принимая задание. «Вот и отлично!» – облегченно вздохнул Геллием. «За ваш успех, господин маг!» Староста отсалютовал мне своей кружкой. «Мы выпили за удачу, и я поспешил откланяться «Значит, лич», — подумал я, выходя от старосты. «Впрочем, мне что лич, что арабская принцесса, все одно. Хотя нет, не нужно арабских принцесс, а то в памяти сразу всплыла вчерашняя встреча с Дарой. Так что пусть уж лучше действительно лич». «Обойдемся без излишнего эротизма». «Конечно, 50 золотых для меня сейчас копейки, но пора привыкать к нормальным заданиям, которые будут выдавать мне в локациях моего уровня. Ведь для данной локации такая плата за прохождение подземелья – очень высокая награда. А если мне повезло с деньгами поначалу, то это не значит, что будет так вести всегда». Немного покривил душу я, ибо находящиеся в квестологе задания говорили об обратном. «Правда, из этих заданий я в настоящий момент реально могу выполнить только поручение Лика. Но, как сказал один бессмертный герой анекдотов, есть нюанс. По заданию посланца бога обмана и злых шуток, я должен выкрасть какую-то фенечку бога мучительной смерти. От этого задания просто смердела неприятностями». Даже если у меня все получится, у меня нет уверенности, что со мной справедливо рассчитаются. О том, что у меня может ничего не получиться, я старался не думать. Растерзанное тело на столе до сих пор стояло у меня перед глазами. «Мастер Криан, я знал, что вы заглянете к нам!» Риох, по всей видимости, как-то узнал о моем прибытии и поэтому дожидался меня на площади. Женщины, стоящие у колодца, прекратили разговоры и с любопытством уставились в мою сторону. «Если ты будешь так орать, то об этом узнает вся деревня», – улыбнулся я. Мне была приятная искренняя радость молодого демона. «Да пусть знают! Пойдемте к нам, господин маг, тут совсем недалеко!» Да я собирался уже сходить посмотреть на местную нечисть. Попробовал отговориться я. «Но как же, господин маг?» Мы же ждали вас. Мамка подарок приготовила. За нас с отцом благодарность, значит. А нечисть, она никуда не денется. Ну пойдемте, а? Ладно уж, пошли. Махнул рукой я. Из гостей мне удалось вырваться часа через полтора. Жена Харна, полная демонесса по имени Синта, выложила на стол еды столько, что ее хватило бы, чтобы накормить роту солдат. Под конец мне вручили комплект одежды, и Харн посоветовал навестить местного мага, у которого, как он сказал, было для меня какое-то интересное поручение. Но вот, все-таки не зря зашел. Думал я по дороге к местному светочу мудрости Пиотию. В книгах, которые я читал, главные герои, уничтожающие плохих десятками различных способов, часто напоминали обычную машину для убийств. Эдакий рыцарь без страха и упрека. И еще без эмоций. А про то, что у любого если он не является полным моральным уродом, должна, просто обязана быть потребностью в обыкновенном человеческом к нему отношении, некоторые авторы забывали напрочь. Не знаю, как я изменюсь тут со временем, но мне не хотелось бы потерять эту потребность в тепле и превратиться в какое-нибудь прямоходящее животное. Дом местного мага находился на северной окраине деревни. От его калитки был виден пост карателей, выставленный на дороге, ведущий к гаразмским руинам. «Надо не забыть взять у десятника квест на убийство местной нечисти», подумал я перед тем, как зайти во двор дома. Я пересек чистый, ухоженный сад, состоящий среди деревьев беседкой, и постучал в дверь. Ждать пришлось недолго. Минут через пять дверь открылась, и передо мной предстал довольно колоритный персонаж. На вид не старше 30 лет – Лысый, со слегка вытянутыми заостренными ушами и большими зелеными глазами. Маг 210 уровня был среднего роста, немного пониже меня. Судя по всему, я оторвал его от каких-то экспериментов, поскольку он вышел в кожаном, покрытом пятнами фартуке, в маске, напоминающей респиратор, а из дверей на меня пахнуло целым букетом ароматов, в которых преобладал запах аммиака. «Проходите». Мак посторонился, пропуская меня внутрь, как только я представился, и проводил меня в небольшую светлую комнату. Я сейчас закончу, подождите пять минут!» – попросил он. Помимо того, что деревенский Мак был хиллером и алхимиком, он увлекался травничеством, о чем свидетельствовали многочисленные каталоги растений, стоящие на книжных полках и ухоженный сад во дворе дома. Мак отсутствовал недолго – В комнату он вернулся уже без фартука и маски, тщательно вытирая руки какой-то ветошью. «У меня экзамен через 10 дней. Готовлюсь». Пожал плечами он. «Как вам наша деревня?» «Красивое место. Мне Харн сказал, что у вас что-то есть для меня». «Засиживаться у меня не было никакого желания. Я и так потерял сегодня много времени». «Да, конечно!» – кивнул он. «Понимаете, Криан?» То, что произошло в руинах, странным образом повлияло на местную фауну. Какая-то неизвестная зараза, которая, слава богам, не действует на разумных, мгновенно превращает животных весом от 30-40 килограммов в агрессивные ходячие трупы. Мак отложил ветошь в сторону, сложил руки в замок на столе и продолжил. «На домашних животных эта отрава не подействовала, и вот это мне непонятно». «А от меня-то вы чего хотите?» «Мне нужны образцы тканей нескольких представителей местной фауны для исследований, а взамен я дам вам пару зелий средней невидимости». Вам доступно задание «Образцы для испытаний». Тип задания – обычное. Принесите магу-пиотию по 10 образцов тканей из пораженных скверной кабанов, волков и медведей. Награда – опыт. Два эликсира средней невидимости. Я принял квест и поспешил откланяться. Выйдя на улицу, зашел на местное кладбище, которое было точной копией кладбища в Ламорне, создал точку привязки и только потом направился к карателям за заданием. Просторный навес на шести столбах, десяток деревянных лежаков, котел на треноге, пара столов со скамейками и три какие-то непонятные, сбитые из средней толщины бревен конструкции – похожие на противотанковые ежи. Постом это можно было назвать с большой натяжкой. Скорее, летняя кухня. Разбуженный одним из легионеров, декан Нейл сполоснул лицо в небольшом прудике у дороги и, поминутно зевая, наконец подошел ко мне. «Значит, хотите прогуляться до руин?» Оглядев меня, низким хриплым голосом спросил десятник. На вид ему было лет пятьдесят. Гладко выбритая голова и длинный чуб с вислыми усами. Десятника можно было принять за казака из прочитанных мною в детстве книжек, если бы не торчащие в разные стороны серые рога. «Да, и я хотел бы узнать у вас, что там меня ждет». К тому же слышал, что магистр Риттер назначил награду за убийство местной нечисти. «На первый взгляд ничего серьезного, по крайней мере на поверхности». Мы, правда, в болото не заглядывали, но до самих руин доходили. Пожал плечами Нейл. «Вон, за теми деревьями!» Он указал пальцем на небольшую рощу в метрах в трехстах от деревни. «Начинается отравленная земля. До территории руин в основном свиньи. Непонятно откуда столько набежало. Не было тут раньше такого количества». Пожал плечами десятник. «Дальше в лесу есть волки и медведи». У самих руин уже обыкновенная нечисть. А что до награды? Вам доступно задание «Очищение территории от пораженных скверной свиней». Тип задания – обычная, повторяющееся Принесите декану Нейлу 20 хвостов пораженных скверной кабанов. Награда. Опыт. один золотой. Точно такие же задания я получил на хвосты волков и медведей, Их нужно было принести 15 и 10 соответственно. Было у него еще два квеста нанижить. За 10 черепов или пять отрубленных рук зомби Десятник также выдавал одну золотую монету. И вот что еще. Нейл нахмурился и посмотрел в сторону. «Не все так радужно там». Вздохнул он. «Как все это началось, местные сами стали чистить территорию. Только вот пропадать стали охотники». Семи человек тогда деревня не недосчиталась. Мы с ребятами, конечно, прогулялись до руин пару раз, но ничего серьёзного по дороге не встретили. Нейл посмотрел в сторону рощи. «Вы аккуратнее там. Если что заметите, скажите, мы с ребятами поможем. На местных-то надежды мало». Махнул рукой он. «Было у них несколько отчаянных парней, но неделю назад не вернулись и они». «В ту ночь еще гроза была страшная, и в той стране кто-то». «Ясно», — кивнул я. «Спасибо за предупреждение, Нейл. А правда-то, что нечисть в деревню по ночам пролезть пытается?» «Это староста больше страху нагоняет», — усмехнулся десятник. «Мы тут дороже все чистим. Ночью, если изобретет кто, то на один удар меча». «За рощей, на которую указал мне Нейл, по обе стороны дороги лежали поля, на которых местные когда-то что-то выращивали. Сейчас эти поля представляли собой огромные квадраты пожухлых растений, где группами по три особи бродили многочисленные свиньи противного синюшного цвета, навскидку метр, метр двадцать, в холке каждая. Кожа на боках хрюшек висела кловочьями, кое-где сквозь прогнившие бока проглядывали ребра». Отворотительное зрелище! Уровень животных, семидесятый, 75 пятый, не вызвал у меня никаких опасений. «Приступим», — сказал я себе, скинул со спины в левую руку щит, сжал в правый рукоять меча, сошел с дороги и по мягкой земле осторожно направился к выбранной группе. Оковы земли сковали двух дальних от меня животных. Третья свинья, вернее кабан. Судя по торчащим из нижней челюсти бивням, громко хрюкнув, короткими прыжками двинулся в мою сторону. Метров за десять тварь резко ускорилась и, подлетев ко мне, пробила клыками снизу вверх в район поясницы. Я был совершенно не готов к этому и поэтому позорно проворонил атаку. сжев зубы от боли, я, с трудом устояв на ногах, рубанул кабана по загривку ледяным клинком. Удар вышел не очень, но, тем не менее, четверть жизни с кабана слетела. Закрывшись от повторного удара щитом, я добавил визжащей твари языком пламени. По кабану прошел критический урон, он захрипел и медленно завалился на бок. В воздухе нестерпимо завоняло жареной тухлятиной. Через несколько секунд оковы земли спали сверещавших метрах в двадцати от меня оставшихся хрюшек, и те, освободившись, уверенный трусцой направились в мою сторону». Наученный горьким опытом, я зашел за лежащую передо мной тушу, мешая атакующим сделать рывок в мою сторону, и встретил первую тварь привычным ледяным клинком в рыло. «Щит!» — под ответный удар, язык пламени. «Снова щит!» — и вторая свинья замешкалась, обегая мертвого собрата по кругу. Ледяной клинок и прыжок в сторону, чтобы немного восстановилась энергия. Я прикрылся щитом, ожидая набегающих хрюшек, заблокировал рывок той, что была с полной жизнью, и добил подраненную. Затем четырьмя ударами прикончил оставшуюся, блокируя её ответные атаки. Глубоко вздохнул и задержал дыхание, пережидая боль. «Пить из мензурок зелья восстановления здоровья я не стал. Их не напасёшься. К тому же чаще, чем раз в минуту, они всё равно не работают, поэтому пить буду только в крайнем случае» жизнь восстановилась секунд за 15. серьгой рея регенерация жизни в небо у меня была чуть больше двух процентов. Даже находиться рядом с этими воняющими мертввеччиной тушами было противно, но пришлось подойти и коснуться рукой каждой для того чтобы забрать лут. Ничего особенного я в тушах не нашел, в каждой лежал хвост и образец ткани. Правда в кабане была еще пара клыков, но сомневаюсь, что за них можно выручить больше нескольких медных монет. На самом деле все плохо. опыта я получил меньше одного процента. Пак свиней снял с меня почти треть очков жизни. Но реально я дрался почти на пределе. И это при том, что у меня 31% к стойкости. Три свиньи были убиты мной примерно за полминуты. Но я все никак не решался атаковать следующих. Сложно заставить себя быть мазохистом. Странно одно. В этот раз я чувствовал боль на протяжении всего боя. Когда же дрался с личинками Схиарта и бил здоровенного волка, всё шло по-другому. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять причину. В прошлые разы адреналин в моей крови просто зашкаливал. Я искренне ненавидел противников, а сейчас я смотрел на этих свиней, как на обыкновенных квестовых мобов, в которых лежат хвосты, образцы ткани и прочая хрень. Нет, так не пойдёт. Это не просто мобы. Эти твари стоят между мной и моей местью. А ковы и две свиньи визжат с кованой заклинанием. Я прыгаю в кабана, не давая ему сделать рывок, и бью ледяным клинком. Эти твари мешают мне добраться до той мрази, которая ломала мне кости в подвале своего дома. Еще два росчерка, и кабан валится на черную рыхлую землю. А я, не дожидаясь, пока спадет заклинание, подбегаю к двум другим. «Ты оставил меня подыхать здесь, Чейни!» Несколько ударов по одному из неподвижных мобов, заклинание спадает. Свиньи разворачиваются и атакуют. Я подыхал в течение суток. Ярость захлестывает меня с головой. «Вы смеете стоять у меня на пути!» Несколько ударов, и последняя свинья с лезвием в глазнице, издав предсмертный хрип, валится к моим ногам. Отстраненно подбираю лут и, глядя на тушу у своих ног, жду, пока заполнится индикатор жизни. Морда свиньи с отвратительной дырой в глазнице вдруг приобретает знакомые мне очертания физиономии моего врага. «Да, мразь!», захлебываясь от ненависти, выплевываю я. С тобой будет то же самое. встряхиваю серые ошметки слезвия лезвия, поднимаю взгляд от трупа и оглядываю поле. Я выжил. Да, выжил. Я уже иду к тебе. Я с ревом бросаюсь на следующий пак. Усилием воли я заставил себя остановиться, когда уже начинало темнеть. Стою около леса, к которому примыкает поле с ног до головы, заляпанной серой массой. Местность вокруг завалена трупами свиней, от которых исходит отвратительный запах мертвечины. Некоторые туши уже исчезли, оставив на земле серые пятна неправильной формы. Но и тех, что я видел сейчас, было достаточно, чтобы понять, что день мой сегодня прошел не зря. За почти 6 часов непрерывного фарма я полностью очистил поля по обе стороны дороги от нежити. В сумке лежали 144 хвоста и куча разнообразной дряни, от клыков до фрагментов желудков. Мои сегодняшние трофеи. Пора идти в деревню. Подумал я. Скоро хрюшки начнут оживать. Респаун, перерождение мобов в игре, начинается примерно через 6 часов после их смерти. Кстати... Может быть, поэтому ERP 17 увеличил сроки оживления игроков с двух минут до тех же 6 часов. Мы тут теперь все как мобы, усмехнулся я и направился в сторону деревни. Где-то на десятом убитом паке мне прилетел 76 уровень. Теперь полоска опыта продвинулась на 14%. Стойкость и концентрация тоже увеличились на 1 и 2%, соответственно. Я кинул свободное очко таланта в последний проходной навык перед молчанием. За счет очков характеристик привычно поднял здоровье, которого, как известно, много не бывает. Двое часовых на дороге поудобнее перехватили пики и с некоторой опаской уставились на меня. Но признав во мне мага, который проходил тут несколько часов назад, опустили оружие и разошлись в стороны, пропуская. Нейл выдал мне семь золотых монет, морщась от запаха и бормоча себе под нос что-то про сумасшедших некромантов. Весь хлам, который нападал со свиней, он посоветовал выкинуть в яму, неподалеку от дороги, что я и сделал пятью минутами позже. Придя в гостиницу, я быстро прошел наверх, чтобы не смущать местных тем запахом, что исходил от моих доспехов. Поднявшись в свой номер, я как был в латах, так и зашел в душ, и врубил в воду на полную мощность. Конечно, к утру металл доспехов очистился бы сам, да и вентиляция в комнате работает, но мне не хотелось оставлять экипировку в таком ужасном состоянии. Сданные хвосты мне много опыта не принесли. Полоска продвинулась до 21%. Похуже придется задержаться тут надолго», — подумал я, засыпая.